Эта книга помогла многим людям во Франции понять, какое истинное учение проповедовал Иисус. Со дня своего побега Анселий Асье не забывал о долге перед погибшими единоверцами и нёс свет веры людям. Он был осторожен, в основном его деятельность разворачивалась вдали от делений инквизиции, и его ученики могли исповедовать истинное учение Христа в относительной безопасности.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 Они всегда казались грязными, измождёнными, больными и уставшими, сколько бы ни пытались это скрыть. Незнакомка же лучилась жизненной силой, свежестью и естественной красотой. Она мысля её образе жизни наводила лишь откровенность её платья. Мсье, не говорит по-французски? Ты что, необразованный английский ваяка? А завёрся вроде по-нашему.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 Я не уверен, что понял вас. Немного растерянно произнёс он, чем заставил её рассмеяться. Смех у неё оказался звонкий и приятный. Широкой улыбкой обнажила красивые белые зубы. "С ума с эти?" воскликнула она, вновь с интересом уставившись на него. "Откуда ты такой взялся? Говоришь, как знатный господин?" "Я из Кюнимо, да." Как вы можете судить по моему имени? Женщина склонила голову. "Мадам", хмыкнула она с нескладительным вздохнув. "Меня так сродно никто не называл. Какая же я тебе, мадам, дорогой Даниэль? Кто бы взял в жёны такую, как я? Разве что ты имел в виду, что я, мадам Весдернеталь?" Ансельм неуверенно поводил взглядом из стороны в сторону, толком не зная, что на это ответить.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 В последний раз нечто подобное владело им столь же явно, лишь когда Люсибаэль поцеловала его, и он почувствовал, что хотел бы испытать это снова. Нет, нет, нет, возмолился он про себя. Я ведь уже нарушил почти всё, во что верил. Господи, не оставляй меня, не позволяй поддаваться греховным мыслям. Что останется от моей запятнанной души, если я проявлю слабость духа ещё и в этом?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 Народная женщина явно с трудом сдержалась, чтобы не плюнуть собеседнице Анселе в лицо. "Нечего уши греть на чужих разговорах", Марии? огрызнулась та в ответ, хотя подавальщица уже ушла к другому столу. Анселе шеломлённо смотрел на сидящую напротив него женщину, понимая, что только что получил желанный знак Господа, но не знал, как его истолковать. Тем временем Люси